Воробьиная река Времени оставалось немного. Нужно действовать. Действие. Все забить всполохами, каскадами действий, и ледяной поезд смерти прогрохочет мимо. Вой стали станет щелчком и гладкой дощечкой. Ускачет кузнечиком в летний вечерний куст. Этот сценарий не мой. Это боль. «Не моя! К тому же я ее не чувствую!» Кому скажу, тот и почувствует. А пока ждать лета, чтобы отпускать из ладони липкого ломаного кузнечика и рассматривать йодистые полосы на ладони. Как-то заживет. «Поврежденная насекомое не чувствует боли», прочитала она в энциклопедии, «но чувствует какую-то фатальную скованность». «Редукцию возможностей». Возможно, это и есть боль. Все началось с этого корпоратива. Ви уволилась еще в ноябре, но ее безудержная инфантильная болтливость не позволяла толком отвязаться от этой компании. Все девочки в отделе научной литературы переживали, волновались. «Ой, как же она там! Какие-то проблемы с мужем!» Ушел, а вещей не забрал и клянется, что накупил новых. А что со старыми выбрасывать или отнести в секонд-хенд, например? Родители звонят прямо в рабочее время и скрипят в трубку. «Ремонт! Делай ремонт! С обоев мы видели прямо падали черви! Они сгнили твои обои!» Бросала трубку, плакала в туалете, девочки приобнимали за плечи. «Зачем ты их домой пускала?» «Червей я не пускала!» — рыдала и хохотала Ви. «Черви сами пришли с чемоданами и сказали, мы тут деточек своих выведем». А у родителей ключ. Они пришли с ключом, чтобы проверить, не повесилась ли я с горя. И вот эти истории про ключ приходилось повторять на каких-то посиделках в баре, праздниках, сходках и корпоратив, опять же. «У тебя же не будет своего корпоратива», — сказали они тогда в кафе. Ви курила и чувствовала, как закипают в горле слезы и хохот. Уволилась она, чтобы уехать на лето в Азию. Так сейчас делают все. Не давали отпуска, а свобода важнее отпуска, точнее, важнее работы. Но Сази не вышла, потому что потеряла паспорт, а потом исчезло настроение, и надо было искать новую работу. Тем более, что за восстановление паспорта надо было всюду рассовывать какие-то деньги. Забрала ключ у родителей, похвалила ее Инесса-броненосец. Вот и молодец, вот и зайчик, и отдай его мне, потому что мы будем приходить теперь и проверять, не повесилась ли ты с горя. Но Ви не чувствовала ничего похожего на горе. Забрала новый паспорт, купила петарды и бенгальские огни, пошла на корпоратив, и вот там одна из петард взорвалась у нее в руке. Ни у кого из девочек не взорвалась, а у нее в клочье, точнее, рука в клочье. Все равно она ничего не чувствовала. Смеялась, обливала руку то маслом, то водой ледяной, Потом достала из чего-то бокала с виски кусок льда и зажала в кулаке. А потом принесли из кухоньки пакет замороженной брокколи, и вообще началось веселье. Фотографии, кто-то клал пакет на голову. В общем, как обычно бывает. Через день на запястье и ладони у Ви вылезли огромные желтые пузыри. Через неделю они протекли кровавыми слезами, потом просто появились какие-то багряные корки — Потом они не проходили и не проходили. Из них полез дом с трубой, крыльцом, трубочистом и пятнистой щетинистой коровкой. Потом Ви пошла с этим набором для детского рукоделия в платную клинику к хирургу, чтобы почистил и перевязал. Сама она боялась повредить коровку, к тому же у нее под мышкой появилось что-то вроде слепка той петарды, такое неприятное совпадение, как гильза под кожей. Того и гляди, рванет и в клочья. Ви теперь боялась всего в форме петарды, худосочных сосисок, карандашей, подмышечных опухолей. Из платной клиники Ви отправили в бесплатную больницу на анализы. Что-то там с кровью было не так. Потом ей сделали рентген-лимфоузла, потом рентген всей вид целиком, потом ее положили в механическую трубу и заставляли на протяжении часа лежать в ней и слушать плохой даб-степ. Ви ходила по всем этим обследованиям тихо, инстинктивно, как на работу. В ней брезжило и переливалось какое-то остаточное чувство необходимости хождения хоть куда-нибудь. Видимо, пять лет в издательстве как-то изменили ее личность — И жаль, что вместо дауншифтинга эти розовые коридоры со старухами. Только когда идеально круглый доктор, сам чем-то похожий на рыжую ручную коровку с детской раскраски, выписал ей направление на операцию, выдав ворох бумаг и направлений на некие предоперационные через месяц анализы, Ви как будто проснулась и начала изучать эти листки прямо в автобусе, один за другим. Когда к ней подошла кондуктор Светлана Игоревна Захарик, Ви пребывала в мире букв и увидела только бейджик на пальто Светланы Игоревны. Она на автомате сунула ей какое-то направление. Светлана Игоревна вернула его, отдернув руку, как от ожога. Ви распространяла вокруг себя чувство ожога. Это было очевидно. Дома она еще раз перечитала все листки. «Операция через месяц. А как она пройдет? Хорошо?» «Нет», — сказала себе Ви, — «операция пройдет хреново». «Ничего никогда не заживает. Что-то разладилось, пора это признать». Ви села на диване и попробовала прислушаться к своему телу. Она мерно гудела, как холодильник. В нем что-то наверняка охлаждалось, возможно, воля к жизни или еще что-то диковинное. Дальше все было как в книге. Ви решила действовать, времени оставалось немного. Ей выписали каких-то ядовитых таблеток с головокружением и тошноткой, сразу же предупредили, правда. Она решила, что будет непременно их пить, а вот операцию случайно пропустит. Надо забыться, проскочить, не заметить свою станцию. Другие сойдут, их унесет ураганом и бешеной океанской водой, а я проеду мимо и выйду на тихом песочке. Это было неосознанное решение, а что-то вроде недоверия к смерти. Будто та выбрала ее совершенно случайно, выстрелила наугад, совершила глупость во время тихой вечерней охоты. И как можно ей после такого доверять? Составила список всего, о чем раньше мечтала, как о собственном вероятном будущем, но не было времени толком заняться или понять, нужно ли, тянет ли. Кружок вязания, джазовый вокал, курсы при консерватории для начинающих. Танцы, спонтанная импровизация. Всегда переживала, что плохо танцует и не чувствует людей телесно. А тут как раз наука безболезненно слушать и постигать тело ближнего своего. Надя с бывшей работы все звала на капоэйру. Весело, музыкально, иногда дает путевки льготные в Рио. Позвонила, записалась. Вспомнила про киношколу. Почему бы и нет? После 21.00 бассейн через день. Пусть тело вспоминает, что бывают субстанции тяжелее и сложнее воздуха. Хотя лучше бы это был бассейн с черной рыхлой землей, где можно научиться выплывать в такую безнадегу. Но сама же захохотала. «Стоп, не думаем про все это». Она ошиблась, стреляла в лося и задела деревце. «Я деревце», — напомнила себе Ви наполовину в земле, наполовину в воздухе. Началась звенящая новая жизнь. Вечера переливались и пели, люди плыли вокруг мягким хороводом, даже провожали до подъезда пару раз молодые и статные, будто новенькая азбука этой свежей жизни, режиссеры Армен и Богдан. Свободного времени почти не оставалось». Казалось, что за эти две хороводные недели подругу смерть удалось замотать, запутать, убедить, что та жизнь, за которой она придет, уже совсем скоро, как бы и не та, а другая, а то и нет. Так что фактически уже забрали. Кто-то другой пришел и забрал, не всегда же смерть приходит и забирает. «Иди, поищи других». Ви даже пару раз случайно назвалась чужим именем, как будто смахнула снежинку с чьего-то плеча. Маргарита. Ой, Марфа. Впрочем, таблетки она все-таки носила в сумочке и пила по четыре 3 раза, и всякий раз подальше от посторонних. И казалось, что как только кто-нибудь про все это узнает, ее тщательно выстроенная схема спасения рухнет, как домик из зубочисток. На этот случай у нее тоже было объяснение. «Ну, слушай, я точно знаю, что умру во время операции, вот поэтому придумала чем-нибудь себя так занять, чтобы не оставалось времени даже думать». Чтобы не думать, по вечерам и ночам Ви смотрела сериалы. Раньше она не очень понимала, зачем их смотреть. Всякий сериал казался ей некой фрактальной вязью, рябью на воде — Уже по одной серии вырисовывались все тайны, замыслы, целевая аудитория, бюджет и триумф умелого сценариста. Теперь она поняла, зачем они нужны. Ритуальное действо, идеальный рецепт забывания себя. Но не с кем было делиться этой новой радостью, разве что с девочками с работы. Но они все эти сериалы посмотрели пять лет назад и только посмеивались и напоминали. «23 февраля снова корпоратив. Приходи, поздравим пацанов». Пацанов было двое — начальник и уборщик Лёва. «Только хлопушки эти китайские с собой не бери больше». «Китайские», — сказала себе Ви. «Надо было записаться еще на курсы китайского. Давняя студенческая мечта». Плевать, что это всего на пару недель, зато та рохля — точно не нужна этой свистящей пустоте, даже если станет на край пропасти. Некоторые люди не умирают вовсе, а живут до того момента, пока не превратятся в смертный конечный вариант себя. И вот та студентка с большой китайской мечтой казалась той самой куколкой бессмертия, личинкой человека, способной давать жизнь таким же личинкам. Девочка Аксолотль. И вот Тут это и случилось В тот момент, когда она подумала слово «Аксолотль», ей позвонила Ника В те годы, когда Ви могла наскоро, как скороговорку, выболтать, выбормотать ее номер телефона в любом состоянии ситуации, от ночного делирия в такси до коллективного сеанса экзорцизма на пьяной ноябрьской даче, они были, как кто-то из тогдашней компании на века цепко пошутил, будто две иголки в стогу сена, незаметные, неслышные, острые и колючие. Ника и Вика. «Ви» и «Ни». Ника ниже этажом, как называла ее «Ви», потому что гости постоянно путали, кто из них на шестом, кто на пятом, хотя жили в разных районах, но на одной ветке метро. И в гости звали не Они дружили со студенческих времен, издавали вместе газету «Неправда», «Сто экземпляров ксерокопий», Ника была сплетницей-выдумщицей, и выдумщица, носила яркое и оскорбительное, и иногда писала жутко смешные стихи. «Ви была мрак и год», черные мартинсы с иероглифами, и, по ее самодовольному признанию, полное отсутствие воображения. Зато живой ум и эрудиция вам обеим девочке в помощь, особенно на экзамене. Обе были яркими и патологически незаметными, ошеломляя всех своим искусством появляться незаметно и также исчезать в разгар вечеринок. Однажды они замешкались в коридоре, полном разноцветных ботинок и туфелек, и кто-то в комнате пошутил. «Там чудеса, там леший бродит, там Вика с Никой уходит» и все сбежались, размахивая бутылками с выдохшимся шампанским, смотреть на чудо ухода, потому что ранее были уверены, что девушки, будто ведьмы, осеняемые прощальным переливом электрических занавесок, уносятся с таких летних молодых вечеров после полуночи в окно, легкие и прозрачные, как занавески. Ушла из ее жизни она также незаметно через года три после окончания университета. Как-то рассорились, а как? Созванивались же каждый день. Горилла Петр так ничего и не осознал, и с катертью теперь ему дальний путь стелется, на работе туман яром, ничего не видно. Племянницу укусил призрак ягд-терьера, соседка тетя Бромик пешмашинку вынесла в подъезд, и я хожу туда ночами, набирать стихи. Но как поссорились-то? Был же какой-то кровавый сгусток, какое-то раздавленное насекомое, эти липкие ржавые полосы. Ви попробовала вспомнить, но Ника так тараторила прямо в ухо, что не получалось ни на чем сосредоточиться. К тому же Ви теперь стала мастер невозможности сосредоточения. «Возможно, во всей вселенной не было более просветленного в этом смысле человека. Все ужасно, все плохо. У меня просто кошмар. Я в аду», — доверительно сообщила Ника таким расслабленным голосом, как будто и не было этих пяти лет. «И могло бы быть хуже. И вот оно уже хуже». Я растворяюсь, я плыву в лодке, не считая собаки, которая сидит у моего изголовья и жует мои волосы, потому что во мне больше не осталось ничего живого, и волос уже почти нет. Я ношу платочек и беретик, и у меня чудовищный этот гештальт. Ой, ты не любила никогда про незакрытые гештальты, прости. Видишь, я помню, что ты не любишь. Это вот недоговоренность, этот распад, разрыв. И как это вышло! Ви попробовала вспомнить, но снова провалилась в пучину сериала, ей казалось, что это уже вторая серия чего-то про возвращение из небытия. Ты же мне была самый близкий человек, сказала Ника. Понимаешь, меня никто никогда не знал и не понимал лучше, чем ты. И все это так важно, пусть и все выжжено. Но я и сама выжжена, как спичка. Было такое гадание. «Две спички втыкаешь, какая первая догорит, та твоя». «Так вот, я обе эти спички, обе догорели, без вариантов, и мне тебя не хватало, просто ужас». Ви очень осторожно сказала, что ей тоже не хватало Ники, и, конечно же, они могут встретиться прямо сейчас, если это так важно, если у Ники плохие времена, и она, Ви, ей нужна. Ви не чувствовала ничего, кроме безразличия. Оттенки собственного безразличия, впрочем, она научилась различать и распознавать так качественно, что это заменяло ей весь возможный чувственный калейдоскоп. «Я скоро умру», — сказала Ника при встрече, они даже не успели зайти в кафе, быстро выпалила прямо на крылечке. «Я ношу в себе смерть. Ее имя — десять сантиметров, или двенадцать, или уже семнадцать». Ви сама открыла дверь и повисла на ней, чтобы нико и все эти 17 новых сантиметров вошли и не страдали, и не задели ничего. Вдруг там все уже разлагается и кровит. Ника ковыряла ложечкой в мороженом и рассказывала. У нее неоперабельная опухоль, четвертая или пятая стадия. Да, я знаю, что пятая не существует, осталось всего ничего. Заканчивает все свои дела... Самая неоконченная — эта дурацкая история с Ви не дает покоя, мучает. Вышла замуж и развелась год назад. Видимо, это тоже повлияло стресс. Два выкидыша. Каждые полгода грипп. Уволили с работы. Потом оставила в такси сумку с документами. Черная полоса. Ви стерялась. И как с ней теперь говорить? Она ничего не чувствовала. Ника была похудевшая, красивая, с короткой стрижкой, похожая на перламутровую озерную стрекозу. Ви показалась, что это какая-то дурацкая сериальная насмешка. Как могло так получиться? Таких совпадений не может быть. Выскочив из своей жизни на каких-то несколько недель, Ви получила ее, свою жизнь, как на блюдечке. Будто свадебное платье, сброшенное леняющей пучихой невестой, передумавшей ткать семейный кокон и объедать мужнину голову, подобрала подруженька, прибежавшая с катакомб небытия, и красуется. — Мне идет, милая? — Да, тебе идет. — Все мое тебе идет. — А почему мы поссорились? — спросила Ви. — А потому что Виталик, — ответила Ника. Я каждое утро просыпалась и думала, только бы не упустить себя, не прыгнуть со своего пятого или шестого, а он к тебе, выходит, приходил. Так он жаловаться приходил, удивилась Ви. Тоже страдал, очень, пролез, говорил, что уйдет в лес и сядет в машину и с моста. Так я это потом поняла. Мы же потом снова с ним сошлись. На месяц, может, или больше, не помню. Нет. Вдруг сказала Ви, «Это не Виталик был. Виталик вроде сам по себе разбился на машине, еще до знакомства с тобой». Ника как-то нехорошо на нее посмотрела. В итоге обе решили, что не помнят причины разрыва. Вероятнее всего, это была какая-то фатальная мелочь, традиционно разлучающая взрослых людей, друживших нежными аксолотлями в суровой тени собственной будущности — Ничего не вспомнить, никаких ссор. А почему не общаемся? Потому что нас нет. А там, в прошлом, мы до сих пор лежим на том Коктебельском -то пляже и хохочем, распутывая белые-белые наушники, залитые медовою мадерой. «Не бойся», — сказала Ви. «Я буду с тобой до конца, если нужно. Могу даже продать квартиру, кстати». Ника ответила, что квартира уже не поможет. Чистый палеотив. Зачем оставлять подругу бездомной? Просто важно как-то договорить, доиграть этот сценарий, потому что не с кем даже доигрывать. Всем неловко, тяжело, прячут глаза. А вот она Ви не прячет. Ви действительно не прятала, не чувствовала этой неловкости, которая традиционно сковывает практически всех людей в подобной ситуации. «Как, интересно, могло так получиться?» — снова спросила она себя. «Ну, хорошо», — решила она. «Когда они вышли из кафе, видимо, такое невероятное совпадение обозначает только одно. Бог существует, все взаимосвязано, вселенная мудра и непостижима, душа бессмертна. Значит, можно не бояться, даже если ей не удастся выскочить из этого сжатого кулака». Даже если пуля пробила все деревья и попала в цель, сидящую за лесом в шезлонге с этой извечной канителью наушников. Видимо, у них с Никой и правда была какая-то непостижимая кармическая связь. Но почему так поздно? Почему именно сейчас? Через три дня они виделись каждый день, буквально не успевали наговориться, столько всего произошло за эти пять лет, и все такое разное. Только последний год Ники оказался так фатально похожим на ее. Ника спросила Уви, Ви, почему та ничего не рассказывает о себе. Ви отмахнулась. «Зачем тебе знать? Работает в издательстве «Зрение сила», «Замужем», «Детей нет». И вообще последний год ничего интересного. Курсы, сериалы, бассейн, спорт, вязание, капоэйра. Летом еду в Ри, у нас лед. там будут все наши. Хотя нет. Как можно говорить про лето, про эти спонтанные танцы, про режиссера Богдана, когда человек на грани смерти? Ника ловила ее замешательство, хохотала. «Да рассказывай уже, все рассказывай. У меня чушь, труба, вот уже тушь потекла, колготы едут. Мне нужна жизнь, пламя, жара и огнемет. Я, может, даже схожу с тобой потанцую. Мне уже все теперь можно, кофе и танцевать». «Лёгкие и наркотики?» «Душа обязана трудиться», — сказала Ви себе перед сном, когда вернулись с танцев и буквально упала в коридоре, услышав, как со стороны ватный стук тела о паркет. «Трудись, душа, отвлекай себя, отвлекай ее. Это ли не лучшее доказательство того, что ты бессмертна?» Ви доползала до кровати, натягивала одеяло до подбородка, и слушала себя, как радио. Стеклянный корабль смерти уже тут. Что-то прибывает в наш лучезарный космопорт. Уже дерет горло лучами звезда полынь. Но смерти не было ни в чем. Видимо, ее так не рассмотреть. Только гудение, только холодный ветер. А утром ей звонила Ника и говорила, «Я никогда не была на выставке собак. Поехали!» Или... Всегда мечтала постоять на сноуборде, хотя бы постоять. Давай просто метнемся туда-назад. Вина все соглашалась, но умоталась просто нечеловечески. Пришлось прогулять вязание, потом позвонил Богдан и спросил, почему она не пришла на скайп-конференцию с Ульрихом Зайдлем. Потом оказалось, что не пришла на корпоратив на бывшей работе, и мальчики обиделись. Так прошел месяц, и Ви поняла. Она все-таки обманула смерть. Кто-то звонил пару раз, возможно, даже тот врач, ведь была запланирована операция. Но Ника не отставала от нее со своей болезнью. Звонила, тормошила, рыдала по ночам в трубку, просила утешить, успокоить. Однажды даже позвала на собственные похороны. «Завтра в двенадцать во дворе, приходи». Ви вспомнила готичную юность и пришла в черном кожаном платье и с букетиком. Ника даже обиделась, выглянув из окна. «Ты что?» — закричала она. «Ненормальная, что ли? Дура, дурацкая!» Ви поднялась к ней на шестой, то есть пятый. Они пили чай и смотрели в окно, где через минут тридцать действительно стали шумно хоронить какую-то бабку. «Нехорошее совпадение». — сказала Ника. — Ты в окно не смотри, плохая примета. — Черт, я же наугад просто ляпнула. Напилась, снова стало страшно. — Это ничего, — успокоила ее Виза, кровая форточку, чтобы не слышать музыки, нестерпимо напоминавшей о детстве, маминых сырниках и сменной обуви, стерпким запахом спортзала и мыла. — Ты сказала, что в двенадцать, а тут все в пол первого началось. Не так уж и совпало. И потом, там старуха». Ника покачала головой. «Плохо дело», — сказала она. «Все это уже скоро закончится». «Ты не представляешь, как я благодарна, что ты все это время рядом, сопровождаешь меня и провожаешь. Мне кажется, что это смертная скрученная лодка, в которой я лежу, будто разогнулась, превратившись обратно в стойкое дерево, в вечную сосну, углубленную в песок и смолу» в море и дюну. Ви брезгливо взяла свою чашку, как будто это насекомое, и пошла к раковине мыть посуду. Она так и не научилась реагировать на многословные метафорические страхи Ники, красочно описывающие свое предсмертие, грохочущее предсердие, сосудистую катастрофу и грядущую грушу боли, которую нельзя ни скушать, ни потрогать, ни разбить, как лампочку. Ника ее за это уважала. По ее словам, все остальные ее друзья откололись, шарахнулись шумом, разбежались, как овцы. Ну, или это вот глупое «держись, поправляйся». Какое «поправляйся»? Как можно сказать такое человеку? Надо говорить другое. А что другое? Непонятно. Не скажешь же человеку, что без него твоя жизнь станет меньше, ровно на объем и полноту, Жизни этого человека Ви была мастером Этого самого другого Мысленно гладила Нику По стриженной голове В момент этого кромешного страха Спокойным голосом увещевала Посмотри, кругом тайны Совпадения и знаки Никто никуда не исчезает Ты просто сбежишь чуть раньше А я, например, позже Там мы встретимся и договорим Я вообще не отношусь к этому Как к разлуке и трагедии Вот мы пять лет не разговаривали вовсе, и разве это была не смерть в каком-то смысле? Нику это почему-то успокаивало. Все эти разговоры о том, что смерть и исчезновение шуршат и воют буквально в каждом нашем движении, и каждый новый период жизни, фактически комплект ножей и коробка с похоронами, и мы носим в кармашках нашей серенькой коры эти розовые коконы себя самих, в нитяных гробиках, пока кора не крякнет свежим дубом. Когда Ника признавалась, что больше всего боится именно боли, Ви поднимала брови. «Но ведь это будешь уже не ты», — говорила она. «Когда все это начнется, ты уже будешь этим болящим изломом, точкой перехода себя в ничто. И к чему бояться того, что случится уже со следующей версией тебя? Пока мы в безопасности» а когда накатит, найму тебе сиделку. Самой неловкой и не те отношения. В какой-то момент Ви испугалась, что ей самой скоро понадобится сиделка. В трамвае у нее пошла носом кровь. Испугалась не за себя. Кто-то из пассажиров передал кружевной платочек, вышла, приложила снежок на переносицу, как советовали. А за Нику за то, что ей, возможно, станет известна эта дурацкая тайна, и как она выдержит этот обман, сразу сляжет? Как она ей вообще это объяснит? У меня то же самое, чудесное совпадение нет уж». Она пришла домой, позвонила Нике и сказала, «Слушай, у меня нет никого дороже тебя, но я не хочу быть этому всему свидетель». Ника помолчала и сказала, Тогда сделаем это завтра. Что завтра, не поняла Ви. Есть одна последняя штука, сообщила Ника. Но она работает только тогда, когда уже совсем. Воробьиная река. Собирайся, поедем, там и попрощаемся. Одеяло с собой, бери термобелье пять носков. Они встретились на вокзале. Очень долго часов пять, ехали электричкой потом стареньким скрипучим автобусом, в дороге слушали плеер, как тогда, распутывая наушники и путая право-лево, хохотали, пили глинтвейн из термоса. Потом шли через поле, через лес, дальше уже не было тропинки и просто брели по сухой белоснежной февральской земле. — Вот она, — тихо сказала Ника, пряча в карман планшет с картой. — Я уже слышу. Она здесь. «Привет, это мы! Мы пришли!» И скользнула вниз, как змея, ниже и ниже. Ви еле за ней успевала, у нее гудело в ушах, как будто тело холодильник забарахлило и предательски разморозило что-то вроде эмпатии или даже любви к тихо стрекочущему в замерзшем хуручью. Он был похож на сияющий мультипликационный целлофан — на ее сединой и на паучье облако. В его струистом шепоте почти не было ничего от воды. Всполохи, царапины на листве, белый шум. Ви отметила, что ручей очень хорош, и что это, пожалуй, самое красивое, что когда-либо случалось у нее с Никой. «Воробьиная река лечит только один раз, поэтому ехать к ней нужно, только если уже точно все», — повторила Ника. Надо снять с себя одежду, лечь на дно реки и лежать там 30 секунд как минимум. Такой закон. Тут Ви будто обдала теплом, даже жаром. Она подошла к Нике и обняла ее. Кажется, это был вообще первый раз, когда она до нее дотронулась. Ви вообще не любила все эти объятия поцелуя при встречах, прощаниях, всю эту светскую тактильность — Поэтому она и пошла на контактные танцы, и не ради этого ли момента. Отступив на шаг, висняла с себя рюкзак, куртку, два свитера, брюки, носки и шерстяные рейтузы, термобелье и браслеты с фальшивых бирюзовинок, сняла все быстро и профессионально, как на приеме у врача, подошла к ручью и легла в него с головой, закрыв глаза. Через некоторое время Ви открыла глаза и увидела где-то в облаках и небесах наверху испуганное, перекошенное лицо Ники, смешное и лошадиное. Она тянула к ней руки и что-то кричала сквозь водичку. Ви поняла, что фактически она видит Бога. Только он зачем-то прикрепил на себя лошадиное лицо, чтобы ей не было так больно от его ледяного сияния любви. Ви закрыла глаза и вдохнула, после чего ее обдала жаром и свистом, пористой мглистостью и глистым огнем. В груди взорвалось и загремело. Ника вцепилась в нее И потащила по земле, по воде, хлестала ее по щекам и кричала. «Эй, ты что? Давай быстрей! Кашлей, кашлей, Одевайся давай быстрее! Ты что? Что это ты?» Кажется, она плакала. Ви мало что соображала. Ее стошнило на землю какими-то бумажными птичками. Ника закутала ее в одеяло. Дальше Ви уже стояла одетая, и крутила заледеневшие волосы вокруг пальца, чтобы они оттаяли. А Ника наливала в стаканчик коньяк и ревела так, как будто Ви отняла у нее вообще все. «А ты когда?» — прохрипела Ви, поперхнувшись коньяком. «Тебе нужно. Река». Ей было чудовищно неудобно, как будто она легла в чужую могилу, Вытеснила оттуда близкого человека, уже как будто вырывшего себе уютное, точное, аккуратное. Ника глубоко вдохнула, влила в себя недопитый Ви коньяк и сказала: Я тебя обманула. Река, глазави округлились. Река не лечит, потому что она чувствовала себя совершенно иной. «Да какая река!» — взвыла Ника. «Я не умираю! Я все это наврала про анализы, болезнь, стадии эти! Ты не можешь обижаться! Это был единственный способ тебя вернуть, наладить как-то это все! Ты же такая принципиальная! Ты не выносишь, когда врут, подстраиваются! Но я не знала, что ты так занята! Такая жизнь, все эти встречи, новые друзья... Танцы, что тебя может выхватить из всего этого, вырвать. Я думала, что признаюсь тебе сразу, но не могла потом уже, потому что ты как-то очень близко была с этим всем. Я не могла, я даже жалела, что на самом деле не болею, правда. Я уже сама не понимала, что делаю, но оно само как-то уже складывалось, как снежный ком, одно на другое. Я не могла остановиться». Ну, прости, прости. Теперь все, теперь уже все, да? Мне теперь надо, наверное, к психиатру сходить. А река, — прохрипела Ви. Река, что? А реку я придумала, чтобы было чудо. Ну и объяснить как-то. А то как выходит, умирала-умирала, и все, не могу как-то с этим уже разобраться окончательно. Просто чтобы ты поверила. Это же и правда чудо. «Да», — сказала Ви, — «это и правда чудо». «Я не знаю, почему ты туда полезла», — расплакалась Ника. «Ну, прости меня, пожалуйста. Ты полезла специально, чтобы я во всем призналась, да? Ты почувствовала что-то?» «Да», — ответила Ви, — «почувствовала что-то». Таким образом все наконец-то разрешилось. Никакого совпадения не было. Никаких кровавых постельных рифм, никаких хоровых успений в унисон. Можно было успокоиться и не думать о том, как эта чудовищная конструкция вообще оказалась возможной. Впрочем, совпадение все же было, но какого-то иного, более глубокого и жестокого свойства. Пока они ехали обратно в пригородной электричке, Ви смотрела в масляные качающиеся фонари на потолке, и снова будто плеер слушала свое тело, но оно предательски молчало, как будто в нем остановилось вообще все, и только бил подземный магнитный метроном где-то глубоко-глубоко. Гудение тоже исчезло. Тела практически не было. Вероятно, его уже забрали, и теперь можно жить дальше. Эту реку как-то получилось переплыть. «Или не получилось?» — задала себе вопрос Ви. И тут же на него ответила. «Получилось». Но она не чувствовала никакой радости, никакого восторга. Тем не менее, она почему-то точно знала, что теперь здорово, что все закончилось, что можно расслабиться, бросить все эти занятия, изматывающие душу, и жить какой-то одной из собственных тихих будущностей, кем-то наиболее своим и себе понятным. Снова погрузиться в бездействие и тихую благость, и что-то еще, и что-то еще. Но уже не было сил думать, что еще, потому что слегка ломило голову, видимо, придется теперь поболеть. И еще надо найти новую работу — подумала она, еще пойти к врачу и сдать анализы повторно. Хотя она же пропустила операцию. С другой стороны, операция ей уже не нужна, потому что случилось чудо. Они вышли на вокзале, долго смотрели друг на друга перед тем, как спуститься в метро. «Мне стыдно», — сказала Ника. «Я хотела инсценировать чудесное выздоровление», А ты устроила там какой-то долбаный перевал дятлова. Ви обняла ее одной рукой и вздохнула ей прямо в ухо. Ты меня простишь? спросила Ника. Этот трендец весь для тебя был. Самой страшно. Я никогда ничего такого не делала раньше. Не знаю, что на меня нашло. Остановиться действительно было невозможно. Это было страшнее смерти. Простишь. Ви покачала головой и подумала. «Нет, как такое можно простить?» А вслух сказала. «Спасибо. Для меня и правда никто никогда ничего такого не делал. И не обманула». Спустились в метро, долго смотрели друг на друга, поехали с одной ветки в разных направлениях. Обе точно знали, что больше никогда не встретятся. Все, что происходит на Воробьиной реке, остается в этой самой реке. Этот неизреченный закон повис между ними, как стеклянная стена. Февраль закончился. Ви через пару лет все же осмелилась погуглить Воробьиную реку, но нашла только третисортный мягкий романчик какого-то американца про туриста-байдарочника, обнаружившего во время регулярного сплава труп — В зимнем талом ручье. 6,99. Это со скидкой. Несусветная дрянь. Совпадения закончились. В который раз сказала себе Ви, совпадения закончились навсегда. Началась жизнь. И это был первый раз за все эти годы, когда она по-настоящему почувствовала сожаление.